Глава 26. Народа власти. Ещё одно возвращение домой как с работы. Я ощущал себя натуральной щейкой, которая копается в делах государства и врагов государства, что-то вроде третьего отделения, ныне сильно порезанного и трансформированного. И я ощущал причем с каждым днем все сильнее, что мне требуется помощь кого-то опытного знающего, со связями. Первый, кто приходил на ум Гаврила. Он же нашел дом, где я живу, хотя, несмотря на обилие заметок в газетах про меня и Аню, конкретного адреса нигде не публиковали. Значит, связей для поисков ему хватало. Но обращаться к нему я не хотел. У него какой-то свой, некомандный метод. Да и полицейский так себе. Вообще, я даже жалел о том, что собирал их вчера всех вместе. Мало того, что времени кучу прождал, так еще и свёл вместе. Наверное, не стоило так делать. Достаточно посмотреть на то, как полицейские и дворянский друг на друга смотрели. Получается, что кроме меня самого и обратиться за помощью было не к кому. Я припомнил людей, которые составляли комиссию, расследовали деятельность третьего отделения и тех, кто подчинялся подбельскому. Нет, к ним я тоже не хочу обращаться за помощью. Отвлечь императора, так он слишком занят. Да и разговоры про народовластие могут спровоцировать нехорошую волну, ведь дело может оказаться исключительно личным, к чему расширять. Ночью я почти не спал, ворочался до тех пор, пока не стало светать. Аня к счастью спала, крепко, но совместный завтрак она не проспала. "Ты сегодня опять", вздохнула она. Я посмотрел на нее пристально, чтобы убедиться. Да, она все приняла, поняла и вроде бы как уже не возражала против моего участия в делах государства. Опять. Я не стал отшучиваться. Надо проверить одну гипотезу. И думаю, что это последний день, когда я такими вещами занимаюсь. Потом к делу подключим целое подразделение. Я и сам не верил своим словам, но предполагал, что если дела станут сильно хуже, обратиться к профессионалам, мне все равно придется. В одиночку, вдвоем или даже вчетвером, включая полицейского и дворецкого, не хватит сил на то, чтобы довести расследование до конца. Разговор с Аней сегодня не клеился. Причиной тому была моя загруженность. Я действительно начал думать о том, как бы побыстрее закончить это дело, потому что близость тупика буквально лишила меня сил. У нас имелся хороший список пунктов, но по сути все пожали плечами вчера в дохлом удилщике. Я не мог винить ни Алана, ни остальных, потому что тема была слишком острой. Вероятно, глубоко копать они не рискнули. А потому я лишний раз убедился в том, что вчерашняя встреча, в принципе, была ошибкой. Лист бумаги с заметками крестиками и буквами баловство. Я и сам вполне мог дойти до этого. Что это? спросила Аня, когда я, не подумав, разложил его на столе. «Наше дело», — чувствуя себя школьником, ответил я. Нет, может, стоило получше расспросить Гаврилу, Владислава. Это не явно на нашей стороне. И Едва ли ничего не делали или нарочно смолчали, чтобы скрыть от меня добытую информацию. Крестики мертвые, мопы пропавшие, догадалась Аня. И что же из всего списка жива только одна, а имени вы не знаете? Её мы и будем искать, ответил я. Но как я пока не представляю. Алан должен знать это. Может, ты сможешь помочь? Говорят, у нее был хороший дорогой парик, очень похожий на натуральный. Максим, Аня улыбнулась, глядя мне в глаза. Таких мест, где можно раздобыть хороший парик, десятки. Не забывай, что ты в столице империи. Да, точно, парик я хотелось, чтобы все стало чуточку проще. К сожалению, я не знаю точного цвета и формы парика, поэтому даже если мы с Аланом пройдем все десятки салонов, едва ли получим ответ. Спасибо. Я потянулся ее поцеловать. До сыщика я хотел добраться своим ходом, но тот еще по телефону бросил мне: сам приеду. И на том короткая беседа весьма оперативно завершилась, оставив меня в полнейшем недоумении. Ему-то ли очень не хотелось, чтобы я побывал у него дома, то ли вообще не заходил в его район, тоже странно. Но чтобы не подозревать всех и сразу, я решил списать это на его личные особенности и потому не придавал особого значения происходящему. Странности стало чуть больше, когда он снова позвонил мне, на этот раз примерно с полукилометре от моего дома и попросил выйти, а затем пройтись до Польской улицы. И прежде чем я успела задать вопрос хотя бы один, он уже повесил трубку. Пришлось поспешить. Петлять до Польской улицы зимой не меньше десяти минут нужно. Но я пришел вовремя. А сыщик, оставив автомобиль наполовину припаркованным на тротуаре, стоял рядом с ним. Воржон спросил он сразу же вместо приветствия. "Да", ответил я, но на всякий случай проверил, на месте ли оружие. "Что за маскировки?" Я уж думал, ты сам в парикхе приедешь, как та загадочная проверяющая на трубном заводе. Что-то выяснил про нее?» Не совсем. Я думаю, что нам надо сперва сходить на квартиру к Титу. Мы забыли одного из нападавших, который остался пленным. Точно, осенило меня. Мы настолько увлеклись женщиной в парикхе, что начисто забыли про пленника. Ведь кто-то пришел и освободил его, увёл или даже увёз, что в условиях снегопада вероятно был ещё проблематичнее. Заехал я для того, чтобы, во-первых, на всякий случай избавиться от хвоста, во-вторых, чтобы не показывать всем желающим, где ты живёшь. Пример, говорил, показывает, что знать мой адрес не так сложно, как кажется. Ответил я и осмотрелся. Польская улица, широкие тротуары, но узкая проезжая часть, что и вынудила Алла загнать машину на тротуар. Ведь и вот ковка на фонарных столбах, высокие дома с большими окнами, роскошные салоны, богатые люди, которые явно могли себе это позволить. Всё-таки люди везде одинаковые. Я присмотрелся к парочке, которая во все глаза таращилась на наручные часы на витрине. Часы были старательно уложены на маленьких бархатных подушечках. Те напоминали мне ломбард в моем Владимире, тот самый, через который был организован переход между мирами. Здесь же ничего такого явно не было, но парочка внимательно изучала часы, и в момент, когда на проезжей части не осталось ни одного транспортного средства, мне удалось расслышать их диалог. Ну и цены, мил, прости, не могу себе такое позволить. Может, хотя бы эти, восход, но они в золотом корпусе. Это дешевле, чем платина. Может, лучше серебро? Судя по голосу, парню было лет двадцать, не больше. Серебро взвизгнуло мило. Такая дешевка». Ух ты, прокомментировал Алан, который все это тоже старательно подслушивал, как и я. Никогда бы не подумал, что встреча таких людей. Ничего не говори, промямлил я. Мне казалось, здравомыслие у местных находится на уровень выше, чем у многих, а оказалось, что нет. Мне же про равенство рассказывали, а его нет. Да, разрыв может быть не такой сильный, но я же помню работяг, которые брали в долг у Дитера. Смотри, ну что брали? Ты же этого не знаешь. Не знаю, согласился я, пока парочка у витрины с часами начала ссориться. А вообще, я думаю, что надо бы нам завязать с этим делом. Теперь ты решил сдаться? У Быкова поднялась бровь. Ты что? Я же только-только настроился на нормальную работу. Я не сдаюсь, улыбнулся я. Я даже, может быть, соглашусь и дальше помогать, но только вот без вылазок по квартирам, где были убийства и прочее. Не хочется невесту расстраивать. Э, вот он в чём дело, ухмыльнулся и Алан. Парочка продолжала ссориться, и дело кончилось с тем, что они попросту разошлись в разные стороны. Через несколько шагов Мила обернулась. "Нищеброд!" заорала она на всю улицу. Парень встал, дёрнулся, точно его током ударило. Спектакль протянул быков. Сейчас мы с тобой настоящее народовластие увидим. Оскорбленный подошел к девушке стремительно, остановился в шаге от нее и что-то негромко ей ответил. Та отвесла ему оплеуху. Парень замахнулся, но прохожий, что оказался рядом, перехватил его руку. Неподалеку оживился городовой, уже потянувший руку к свистку, однако оскорбленный любовник выдернул у прохожего руку и развернулся прочь. Стулившись и опустив голову, он пошел прочь, не оборачиваясь. "Народа власти?" переспросил Елбыкова. "В чем же она сейчас выразилась?" "В том, что простой прохожий взял и остановил драку, в том, что у парня осталась сознательность, и он не стал бить прохожего. А Полицейский, хотя и был готов вмешаться, позволил этому всему рассосаться самостоятельно. Маленький прыщик, как будто. Его не трогаешь, он сам и проходит". Ага, организм под названием народ справляется сам. Да, исключительно в том случае, когда народ здоров, а может быть болен. Честно тебе признаюсь, барон, сам вижу такое в первый раз. Если же подобное будет происходить регулярно, то с организмом явно что-то не то. А как же ситуация с Титом? Это уже чилий, фыркнул Быков. Фу, поехали уже к нему на квартиру. Посмотрим, что к чему. Спектакль посмотрели, культурная программа завершена. Можно и поработать. Что ж, спасибо, я усмехнулся, пока забирался в машину сыщика. За что? задачно спросил тот. За культурную программу. В моем районе такого не бывает. У тебя просто нет народовластия, в том мне ответил Быков, и мы укатили в сторону Сталелитейного.